глава 22 тайный уголок или новые знакомства возвращаться обратно в отведенную мне комнату я не спешила решила воспользоваться возможностью и прогуляться по территории ночного особняка незавершенное дело подгоняло искать уютный уголок для оборотов до ста положенных раз мне не хватало еще шестьдесят один оборот И это, если считать, неполные тридцать, когда я то руку себе трансформировала в когтистую лапу сиры, то крылья отращивала за спиной, не изменяя человеческого облика. Книга уверяла, что эти неполные превращения засчитываются за оборот. Более того, они по сложности даже круче полных, так как требовали неимоверных усилий и собранной концентрации. Это радовало и вселяло надежду на успешное слияние со зверем. По сути, я могла завершить первую сотню оборотов вообще в комнате. В крайнем случае, на крыше особняка. На этой мысли я даже пожалела, что не выбрала уединенную мансарду, как пытался навязать мне дворецкий Кевина Тамир. Однако без таланы это мероприятие проворачивать опасно. Ведь боль при обороте точно ко мне вернется. Родственника по крови больше нет. Вдруг я не удержу контроль и обращусь полностью. Это будет полный провал. Значит, что? Правильно, надо искать или подвал, или спуск к реке, протекающей за богатыми особняками крайней улицы Элерона. Конечно, это плохо. Это опасно в плане секретности, ведь здесь я буду у всех на виду, как бельмо на глазу. Только какой у меня выбор? Забить на слияние и потерять магию? Вот уж нет. Я лучше сиру засвечу, чем распрощаюсь с такими козырями, как зверь и магия. Ясное дело, что при таком раскладе мои дела станут совсем нерадужными. Как бы там Кевин меня не ненавидел, а обращенная драконница — это сила и престиж его дому. Он может и передумать, разрывать помолвку. А как я поняла из слов дедушки Растана, чтобы эта клятвенная мракобесие стало недействительным, должны оба желать разрыва. Пока Эмион упорно сопротивлялась и держала договорную связь, желая принца, чтобы тот в будущем сделал ее своей, как минимум, принцессой. Но вот пришла я, и как бы связь уже готова разорвать, об одном прошу, о времени. Оно мне необходимо, чтобы уйти в другой род, чтобы мир не имел власти надо мной. Однако, если Кевин передумает разрывать помолвку... Ох, как же мне тяжело придется... Я отогнала от себя тревожные мысли прочь, подходя к неглубокому прудику, в центре которого цвели белые и розовые немфеи. Вздохнула, бросая взгляд через плечо. Сира подкидывала мне картинки с черными квадратами. Типа никого рядом нет. Никто не увязался за нами. Я доверяла ей. И все же сегодня решила не испытывать судьбу. Слишком малой информации я обладаю. Например, стражей Кевина так и не увидела, несмотря на то, что своего ордаля отстояла как того требовал жених Эмиан. Нет, сегодня я только присматриваюсь. Обошла пруд, заглянула за стену из ветвей плакучей ивы плотным водопадом, закрывающей проход в заднюю часть парковой зоны. Меня ждал сюрприз. Тайный уголок, скрытый ото всех любопытных. Цветущий сад, белая беседка, маленький домик на дереве, подъем в который можно было осуществить только по веревочной лестнице. Красота этого убежища даже ночью поражала фантазию. Хотя нет, наоборот, именно ночь подчеркивала уникальность уголка. Стрекот-цикат и летающие повсюду светлячки превращали это место в настоящий волшебный мирок покоя и умиротворения. Я присела на край лавки, выставила руки вперед. Очень близко кружили светлячки. Почувствовала себя героем фильма «Аватар», когда маленькие существа охотно приняли мои конечности за аэродром. Тихо хихикнула. Сира толкнулась вперед, желая почувствовать причину моего восторга. Рука не изменила форму, но по коже пробежала волна из красных чешуек. «Хулиганка, перестань!» Тихо одернула свою вторую сущность, мысленно обещая ей в скором времени прогулку. «Не знаю пока, как у меня получится это провернуть, но слияние я завершу в любом случае. Даже если мне придется обращаться эти оставшиеся шестьдесят раз на глазах у Кевина и его любовницы с дружком». Я с блаженством втянула в себя прохладный сладкий воздух и замерла. Из темных глубин домика на меня кто-то пялился, кто-то небольшой и очень любопытный, заметила острый взгляд пристальных желтых глаз и оценила рост существа. Яснее дня. Я вторглась на территорию любимицы Хельсадара. Поднявшись с лавки, попятилась сразу, как только эта мысль всколыхнула во мне жар. Почти вышла обратно, немного запуталась в ветвях ивы, А тут неожиданное появление хозяина особняка. Я аж присела от удивления, прекратив колыхать тонкие стебли плакучей красавицы. Как так он своих гостей оставил? «Намико! Нами, милая! Ты здесь? Иди сюда!» Слышать ласковый тон Кевина было то же самое, что резать себя по-живому. Слишком знакомо. Слишком эмоционально и болезненно. Я на секунду прикрыла глаза, воздвигая внутри себя барьеры и заострила внимание на другом. «Намеко», — звал Кевин. «Не Самира, хотя именно так звали его фамильяра. Значит, ее отравление, организованное Эмиан или тем, кто на самом деле отравил Самиру, оказалось успешным. Я окутала себя невербальным куполом, чтобы укрыться от глаз губернатора. Заклинание не имело стопроцентной надежности, но если не шевелиться, то меня можно было легко не заметить. Хотелось понять, права ли я». А еще хотелось посмотреть хотя бы одно разумное существо угроса. В том, что это намеко разумно, я не сомневалась. Она не напала на меня, отстаивая территорию, как должно животному. Смотрела, вслушивалась, наблюдала. Это все признаки разумности. Любопытное существо бесшумно выбралось из домика, и я подавила восхищенный вздох. Судя по всему, намеко было тоже катаконом, потому как напоминало кошку с чешуей вместо шерсти. Намико была голубой, изящной хищницей с желтыми глазами. Все, как рассказывала Тали. Эта Намико грациозно выгнулась, а потом прыгнула в пруд, который удобно растянулся по всему тайному прибежищу магического существа. Несколько мгновений, и Намико появилась на каменистом берегу водоема, чтобы тукнуться влажным носиком в ладонь дракона. «Милая, тебя никто не беспокоил». Кошка хитро дернула усами, бросив взгляд точно, где я сидела под своим магическим куполом после чего забавно повернула голову на бок видимо этот катакон не общался с кевином потому как хельсадар продолжил сидеть на корточках возле кошки ласково глая ее по спине я пришел тебя предупредить совсем забыл ко мне приехала не совсем порядочная драконница остерегайся ее ничего не бери с рук она отравила твою маму намеко старайся держаться от драконицы подальше хорошо Катакунша, если так можно говорить, нахмурилась. Еще раз посмотрела в мою сторону. Не знаю, зачем, но я покачала головой, отрицая сей факт преступления. Ну, правда, даже если бедняжку Самиру отравила Эмион, я-то тут ни при чем. Травить животных – это вообще не ко мне. В данном моменте я не собираюсь тянуть время и медленно менять представление о новой Сейше-Глоссар. Сразу утверждаю, я не убийца. Кевин еще некоторое время поворковал над чудесным образом спасенной дочерью его Самиры, громко сетуя на то, что не слышит ее мысли, как это было с Самирой, после чего покинул пристанище катакуна через калитку, незамеченную мной. Не успела я подняться с земли, а катакунша уже стояла напротив моего невидимого водного купола. Намеку проницательно всматривалась в магический фон, стараясь разглядеть меня. Признаться честно, двигаться и тем самым рушить хлипкий щит быстро расхотелось. Очень уж острые коготки оказались у кошечки. Да и злобный взгляд не предвещал ничего хорошего. Я уже решила, что придется оставаться ночевать здесь. Можно оборот потренировать, это из положительного. Но намеку вдруг растеряла свой воинственный вид, когда на мой купол стали садиться светлячки. И не знаю, что за смысл в себе несла их доверчивость в отношении меня, но катакон задумчиво завертела головой, как любопытная преданная собака. И так забавно у нее это выходило, что я тихо засмеялась. Щит схлынул, и светлячки облепили меня со всех сторон. намеко Мяко прыгнулась, попятилась. Наверное, вняла словам Кевина и приготовилась к моему вероломному нападению. Я подняла руки и прошептала. — Все хорошо. Прости, что пришла к тебе без спроса. Я не знала, что здесь кто-то есть. Я искала место, где смогу... Оглядевшись, перешла на шепот. — Смогу оборачиваться в дракона. Слияние со зверем в самом разгаре, а меня притащили к жениху, который мне ни разу не упал. Намеко внимательно меня слушала, а я делилась своими проблемами со всей искренностью, радуясь, что кошечка точно не выдаст меня никому, так как хозяина себе в присутствующих у парях Кевина и в нем самом не отыскала. Зачем я это делала? Да все элементарно. Я напрашивалась на этот аэродром. Уголок катакона был прекрасно защищен от посторонних глаз. Здесь было бы великолепно добить мою первую сотку оборотов. Когда я принялась просить у Намико в аренду ее территорию, Катакунша приблизилась. Я выставила вперед руки, демонстрируя свою беззащитность, на что кошка насмешливо фыркнула и поднула меня холодным лбом в левую ладошку. Перед глазами вспыхнула тарелка с серыми креветками. Затем ее сменил каменный барьер, где подобие меня спокойно покрывается драконьей чешуей. «Взятка! Меня подбивают на взятку!» И она обещает защиту от постороннего глаза. Креветок хочешь за прокат уголка? За него даже укрытие от всех драконов? Я улыбнулась, стараясь не демонстрировать зубы. Мало ли, как катакуны реагируют на оскал. О, хорошо, завтра принесу. Только ты это, никаких картинок больше никому не показывай. Хорошо? Особенно Кевину. И особенно про меня. Не хочу, чтобы обо мне хоть кто-то узнал. Договорились? Намеку отчетливо кивнула, демонстрируя всем своим видом снисходительное великодушие. В комнату я возвращалась, довольная собой по самые уши. Улыбалась так широко, что даже не сразу смогла среагировать на поджидающего у моей двери дракона. Кевин стоял в тени, недовольно сложив руки на груди. Как только я вырулила на лестничную площадку второго этажа, мужчина оттолкнулся спиной от стены и вырос у меня на пути, срывая в дух удивления с моих губ. «Где ты была?» «Я? Я решила прогуляться перед сном?» — ответила максимально честно из той версии, которую могла озвучить. «У вас красивый дом, лорд Сейш Хельсадар». По мере ответа взяла под контроль свои эмоции и усмехнулась, вызывающе вздернув подбородок. «Что относительно вашего вопроса?» «Небольшая деталь. Раз уж вы желаете, чтобы я обращалась к вам на «вы», сами также придерживайтесь этого правила». Кевина всего перекосила. Понятное дело, ему 70, никак не могу к этому привыкнуть, а мне 30. Он в том драконьем возрасте, который мы, обычные земляне, называем «зеленая молодость», почти юность. А вот я на стадии пубертата. Представьте такой разговор между шестнадцатилетним и двадцатилетним Смех, да и только. Однако мы, то есть я, больше не на земле. И культура общения Уграса именно в кругах высшей знати драконьей братьев здорово отличается от реалий моего прошлого воплощения. Не дожидаясь резкого ответа от мужчины, я быстро открыла дверь в мои покои и спряталась за ней, громко защелкивая замок. Важный губернатор забавно выругался. Кажется, даже пнул стену. Я отчетливо расслышала глухой удар и очередную волну тихих проклятий. Но главное, Кевин не стал ломиться в мою комнату, чтобы учинить разборки наглой невесте. И это в моих глазах прибавило образу вредного хама маленький, но плюсик. Спать отправилась почти в хорошем настроении. Я завершила невероятное. Нашла надежное пристанище для болезненных оборотов. Дело за малым. Найти креветки.